Глава пятая. Результаты вскрытия были готовы ближе к часу ночи. Ещё раньше им позвонили и доложили, что снегоход Грековой на момент аварии был в полном порядке. В баке достаточно бензина, тормозная система исправна. «Ничего такого, товарищ майор, что могло бы указывать на умышленную порчу техники, не обнаружено». «Уже неплохо», — ответил Никита. Найда прижималась к его уху своим, бессовестно подслушивая. «Ждём результата вскрытия». А результаты ошеломили. Она сломала себе шею, когда упала на снегоходе в овраг. Проговорил патологоанатом, входя в кабинет следователя в новенькой дублёнке, вязаной шапке и унтах. После падения и после того, как её прижало снегоходом, она получила множественные ссадины и переломы — но все они не сыграли ключевой роли в её смерти. Грекова погибла, сломав шею при падении в овраг. «Это всё?» Никита так обрадовался отсутствию криминального следа в гибели важной персоны, что неуместно заулыбался. Найда тут же толкнула его коленом под столом. «Нет, это не всё, господа полицейские». Патологоанатом прошёлся по кабинету, встал у окна, прижимая задом к подоконнику, потом стянул вязаную шапку и сунул её в карман дублёнки. «Одежда грековой вся в крови». «Это логично», — осторожно заметил местный следак. «Да, если бы это была её кровь. А она не её?» Голос у Никиты на этом вопросе странно сел. От предчувствия отвратительных поворотов в деле его даже затошнило. «Кровь не её, она другой группы и принадлежит мужчине». «Её мужу...» — одновременно вырвалось у него и Инайды. «Возможно, — пожил последний доктор плечами под новенькой дублёнкой. Это ещё предстоит выяснить. На настоящий момент всё делалось быстро, сами понимаете. Но группа вторая. Звони доктору Боробьёву. Потребовал Никита у следователя райотдела. Он-то точно знает группу крови Грекова? А у меня нет его номера телефона», — наморщил малый лоб». «Да и поздно уже человек спит». «Какой спит? Ну какой спит?» возмутился Никита. «Звони их участковому. У него точно есть номер Воробьёва. Он очень подробно о докторе рассказывал». Номер телефона у участкового был. Но прежде чем он его продиктовал, прошло полчаса. Участкового не могли добудиться. «Виноват, товарищ майор», — бормотал тот с просонья. «Звук выключил. Виноват. Сейчас номер телефона доктора найду». Воробьёв ответил, словно ждал их звонка. И это в половине второго ночи. «Не спите?» — удивился Никита. «Я не могу уснуть», — ответил Воробьёв. По голосу было понятно, что он находится в подавленном состоянии. «Такая беда с Аленой, Господи! Не мог же он её? Это же не он!» Воробьёв отчётливо всхлипнул. «Кто, Иван Сергеевич? Вы кого имеете в виду?» Никита закатил глаза. Утешать истеричного мужика он точно не станет, потому что устал, промёрз, спать хочет. Его самого кто бы утешил. Он сейчас в этом остро нуждался. Вчерашняя Светлана, к примеру, милая, симпатичная, заботливая. Кстати, Надя, в машине остались бутерброды, — вспомнил он. «Тащи!» «В половине второго ночи жрать?» — ужаснулась Найда. «Тащи!» скомандовал он, вплухо слушая слезливые пришипётывания доктора Воробьёва. «Жрать хочу». Найда заворчала что-то про его ненасытность и сказала, что никуда не пойдёт. На бутерброды ещё будет время, обратная дорога, например. Тут Воробьёв наконец-то перестал всхлипывать и спросил убитым голосом. «Вы позвонили по делу?» «Разумеется, Иван Сергеевич. Какая группа крови была у Валерия Грекова?» «Была?» «Почему была? Вы нашли его... тело?» Завопил на высоких нотах Воробьёв. «Никого мы не нашли». Никита тяжело вздохнул. «Вы не ответили на мой вопрос?» «У Валеры вторая группа крови, резус положительный. А в чём, собственно, дело?» «Я потом вам всё расскажу, Иван Сергеевич», — пообещал Никита. «Спокойной вам ночи. И да, уже сегодня днём нам с вами будет необходимо встретиться». «Зачем?» Сделался сразу строгим и тихим Воробьёв. «Поговорить о ваших соседях. Думаю, что во второй половине дня мы к вам подъедем. Вас устроит?» «Да». Не стал он важничать и ссылаться на расписание. «Я ещё вечером отменил все встречи на сегодня. Не до того мне». «Чего это он так переживает?» Рассуждал на обратной дороге от райцентра до Москвы Никита. «Влюблён, что ли, был в неё?» «Сильно сомневаюсь» отозвалась Найда, потирая левой рукой глаза, правой она рулила. «Кому надо влюбляться в больную соседку?» «Она красивая была?» «Так болела чем-то неизлечимым. Участковой, помнишь, говорил?» «Помню, но, может, он надеялся её вылечить? Красивая, богатая. Он, я так понял, одинокий, потому и кручинится сверх меры». «Он просто нормальный сосед!» Найда вздохнула и скривилась. «Что ты жрёшь, Степанов? Меня сейчас вырвет!» Никита жевал бутерброды из хлеба, колбасы и чесночного соуса, сделанные заботливой Светланой. Вонь от соуса в машине стояла невыносимая. Нет, вкусно было, просто запах. Буттеры весь день пролежали в пластиковом контейнере. Подзадохнулись малость. Было вполне съедобно, но не ароматно. Девушка буттеров надёгала с утра. «Это я уже поняла, и чеснока добавила. Умница какая, чтобы никто с тобой целоваться не полез, даже собака!» Она поняла, что сказала, и с улыбкой добавила. «Даже я». Она довезла его до дома, велела выспаться. «В отдел сама заеду, доложу обстановку. После обеда тебя подберу и поедем к доктору». Глядя вслед стоп-сигналом её машины, Никита рассеянно подумал, что такая забота со стороны Найды вполне может быть продиктована корыстью. Лишний раз предстать перед руководством энергичной, не знающей усталости сотрудницей не спавшей до четырёх утра, а утром явившейся на службу без опоздания — это дорогого стоит. Но Никита так устал, что на возможную меркантильность Найды ему было плевать. Едва скинув берцы и длинный пуховик, он прямо в толстых штанах и свитере упал на диван в гостиной и мгновенно отключился. В десять часов утра его разбудил звонок Вовы Стрельцова. «Где ты, шеф? Остров тебя уже трижды спрашивал». «Анайды что, нет?» — тёр ладонью Никита глаза, пытаясь проснуться. «Нет её, заболела она». Позвонила утром, сипит. «Горло, температура. Мозг где вчера мотала?» «В лесах, в полях», — туманно ответил Никита и рывком поднял себя с дивана. «Если Остров ещё раз позвонит, скажи, что я скоро буду». «А ты?» «А я скоро буду», — с нажимом оборвал его Степанов. Завтракать он не стал, и времени не имелось, и нечем было. Остатки колбасы и хлеба позавчерашняя Светлана угнала ему на бутерброды. Пить пустой чай он не стал, решив перехватить что-нибудь по дороге. Стащил себя все тёплые тряпки, сразу отправив их в стирку. Провоняли потом и дымом от костра за весь день. Быстро принял душ, побрился, зубы почистил кое-как. Снял с вешалки выстиранные и выглаженные загоди форменные штаны, джемпер, обул зимние чёрные кроссовки. Короткую куртку надевал уже в лифте». В кабинет входил через полчаса после звонка Вова Стрельцова. Хорошо, что ехать было недалеко, и утренние пробки к этому часу рассосались. Ещё раз звонил. Сделал страшные глазового Мне показалось, он в гневе. Понял. Никита с сожалением посмотрел на кофеварку, к этой минуте только-только запыхтевшую. «Мой кофе никто не пьёт», — предупредил он коллег. «Я вернусь и выпью сам. И я без завтрака». «Если кто-то найдёт мне корочку хлеба, лучше с ломтиком сыра или колбасы, будет норм». Приоткрыв дверь кабинета начальника, Никита легонько в неё стукнул и просунул голову. «Разрешите, товарищ генерал?» «Заходи, заходи уже, майор! Чего там скребёшься?» Призывно махнул рукой Остров. «Докладывай уже! Мне уже несколько раз звонили, а мне им сказать нечего». Никита быстро доложил, что знал. «То есть семья отправилась покататься на снегоходах, и случился несчастный случай?» И Остров, как и Никита ночью, удовлетворённо заулыбался. «Тьфу меня, господи!» — хохотнул начальник. «Но гора плеч, майор, просто гора с плеч. Женщина влиятельная, бизнесом владела серьёзным, не ларьком на рынке. Вопросов впоследствии возникло бы много. А тут вполне себе удовлетворяющие нас предварительное заключения». А супруг её, он-то где? Не найден? Никак нет, товарищ генерал. Но одежда погибшей Грековой в его, предположительно, крови. Да? Остров нахмурился. И что это может означать? Она его... Какие версии? У меня только одна версия, товарищ генерал. Они катались на снегоходе. Её муж, катаясь, либо сорвался в враг, там их множество, либо не справился с управлением и влетел в дерево. Грекова пыталась оказать ему помощь на месте, вымазалась вся в его крови. Не смогла ничем ему помочь и поехала в посёлок за помощью. Но по дороге не справилась с управлением, потому что мчалась на предельной скорости и разбилась. То есть улетела во враг, сломала шею и умерла. ей помощь мужу так и не оказала, а он, возможно, до сих пор её ждёт», — проговорил Остров. «Кого, товарищ генерал? Жену?» «И жену, и помощь. Это вряд ли». С сомнением покачал головой Никита. Со слов патологоанатома, делавшего предварительное заключение, крови на одежде Грековой было очень много, из чего можно сделать вывод, что кровопотеря Валерия Грекова довольно большая. Учитывая, что её тело спасатели нашли лишь к утру следующего дня, то он, он скорее всего, к тому часу был уже мёртв. Здесь и фактор ранения, и погодные условия, минусовая температура. а Его поиски прекращены? Не могу знать, товарищ генерал. Выезд в район запланирован сегодня на после обеда. «А чего так затянули?» — нахмурился Остров. Мы с капитаном Рыковой лишь в четыре утра вернулись. И она, как оказалось, заболела. Промёрзла в поле, простыла. «Разрешите взять с собой?» добери да ты кого хочешь, майор!» перебил его остров. «Дело надо сворачивать, и быстро. Там уже по бизнесу Грековой зубами щелкают «Энергичнее, энергичнее!» «И тело Грекова найти непременно. Надо исключить...» Он вдруг запнулся, помолчал минуты три и нехотя закончил. «Надо исключить возможность того, что Греков может появиться в самый неожиданный момент живой и невредимый и своим появлением поставит всех в неудобную позу, сам понимаешь». «Мы выводы по делу сделаем, а он воскреснет. Неудобняк. Люди, которые интересуются ходом расследования, очень влиятельные и серьёзные. Промахов никаких быть не должно. А больше наследников у неё нет, насколько мне известно. Их было всего лишь двое, он и она. Так что пилить её активы народ уже готов, сам понимаешь».